Маладеву. В деле имеется копия письма, подписанного председателем СНК УССР Чубарем, председателем ГПУ УССР Балецким и управделами СНК УССР Бета, адресованного Киевскому губ отделу ГПУ и председателю киевского губ исполкома от 14 февраля 1924 года, в котором указано, что совнарком УССР по ходатайству Украинской академии наук предоставляет академику Грушевскому, дело его расследовалось отдельно, право свободного проживания на Украине без вменения ему в вину каких-либо обвинений за прежнюю деятельность и как лицу, не подлежащему обыскам, арестам и преследованиям. Однако и это гарантийное письмо не стало препятствием для ГПУ в уголовном преследовании академика Грушевского, как организатора УНЦ. Несмотря на перечисленные грубые нарушения действовавшего в то время уголовно-процессуального закона при расследовании дела, все лица 7 февраля 1932 года постановлением коллегии ОГПУ СССР были подвергнуты различным срокам уголовного наказания. Видимо, Члены коллегии ОГПУ, выносившие решение по делу об УНЦ, и сами прекрасно понимали истинную цену признаний обвиняемых. Во всяком случае, об этом свидетельствует и приговор. За серьезные преступления подсудимые подвергались относительно мягкому по тому времени наказанию, заключению на срок от трех месяцев до 6 лет. Руководитель же контрреволюционной националистической организации Грушевский оказался освобождённым от ответственности. В дальнейшем мало кому из осуждённых по этому делу удалось вернуться домой. В 1934-1941 годах 33 Из 50 человек в нож были привлечены к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность и шпионаж. 21 человек расстрелян. 12 продлён срок заключения. Большинство из них умерло в лагерях. Трагична оказалась судьба одного из образованнейших представителей украинской интеллигенции того времени, Яворского Матвея Ивановича, кстати, единственного из арестованных члена КПБУ. Он имел степени доктора экономических, исторических и политических наук. Являлся академиком Всеукраинской академии наук, кроме родного украинского владел русским, польским, чешским, белорусским, немецким, французским, итальянским, латинским и греческим языками. Изучение соответствующих партийных документов, отдельных публикаций в периодической печати показывает, что значительное влияние на фабрикацию обвинений по делу Унц Оказало начавшееся еще в середине 20-х годов осуждение научных взглядов Яворского. Наиболее острый и далеко не всегда добросовестный критике подвергались такие труды Яворского, как «История Украины в сжатом очерке», «Украина в эпоху капитализма», «Очерки истории революционной борьбы на Украине» в двух томах. Оппоненты идей Яворского квалифицировали их как мелкобуржуазные, националистические, в основе которых лежала переоценка роли национального движения в революционной борьбе, идеализация украинских мелкобуржуазных и националистических партий, выискивание специфических путей развития и распространения марксистских идей на Украине. Недооценка авангардной роли пролетариата и деятельности большевистских организаций, игнорирование классового анализа при характеристике общественно-политических и культурно-исторических процессов.